«Отныне я решаю, что делать, а что нет», — ответил Бернард с жуткой улыбкой. «Тебе же остается только покаяться. Если покаешься, будешь проклят и осужден, и если не покаешься, будешь проклят и осужден. В этом случае будешь осужден за ложные показания». Так что покайся, хотя бы для того, чтобы не затягивать этот допрос, оскорбляющий нашу благопристойность и чувство сострадания и жалости. Но в чем же мне каяться? В грехах двух порядков. Сначала в том, что ты был в секте Дольчина и разделял его еретические воззрения... И разбойный обычай, И глумился вместе с ним Над честью епископов И городских магистратов. И до сих пор живешь нераскаянным, Исповедуя все ту же ложь И все те же бредни, Даже теперь, когда Ересиарха нет живых, А секта его распущена, Хотя и не до конца выявлена И истреблена, А также в том, что развращенный до глубины души мерзостной той сектой ты повинен в преступлениях против бога и человечества совершенных тобою здесь в аббатстве, ради каких то тайных выгод которые для меня все еще неясны однако по всей вероятности и не нуждаются в особом выяснении поскольку и без того блистательно доказывается И предварительным расследованием, и показаниями на процессе, что лжёт теория исповедовавших и исповедующих бедность, тех, кто упорствует вопреки всем указаниям его святейшества папы и всем его буллам, не может не приводить к преступной развязке. И это должны выяснить все. «Правоверные христиане, вот что мне нужно! И больше ничего! Покайся!» Теперь стало ясно, к чему клонят Бернард. Совершенно не интересуясь, кто убийца прочих монахов, он стремился только к одному — доказать, что Ремигий в какой-то мере разделял идейные воззрения имперских богословов. Теперь, если удастся продемонстрировать связь между этими воззрениями, являющимися также воззрениями пирджийского капитула и ересью полубратьев и дольчинян, тем самым будет доказано, что один и тот же человек в аббатстве, исповедуя все эти предусудительные идеи, более того, еретические, в то же время выступал организатором всех преступлений, и Бернард нанесет воистину смертельный удар своим оппонентам. Я взглянул на Вильгельма и увидел, что он тоже видит опасность, но ничего поделать не может, хотя и заранее предполагал, что так повернется. Я взглянул на Аббата и увидел, что он чернее тучи, поскольку тоже, хотя и с опозданием, понял, что попал в ловушку и что его собственный авторитет-посредника рушится на глазах, коль скоро выясняется, что в обверенной ему области укоренились все пороки текущего столетия. А Келлорь, он, казалось, уже не понимал, от каких обвинений есть возможность оправдаться, от каких нет. Он уже не соображал ничего. Вопль! Рвавшийся из его уст был воплем его души, и в этот вопль он вложил долгие годы тайной сердечной муки. Прожив целый век полный сомнений, одушевлений и разочарований, подлостей и предательств, он понял, что настал момент взглянуть в глаза неотвратимой кончине, и пред её лицом он снова обрел веру в собственной юности». Он уже не думал о том, истина в этой вере или ложь. Он как будто доказывал самому себе, что еще способен просто верить».